Глава 30. Набивка брюха В деле снова были старые добрые лошадки, наши давние знакомые. Апогей технической мысли 50-х, Б-52, теперь в специализированном военно-морском варианте. Во внутренности восьми моторных монстров поместили противокорабельные ракеты Гарпун, эдакие 500-килограммовые дурехи. Почему именно их? Они имели способность обходиться без всяческих новободных выкрутасов типа системы NAVSTAR и тому подобного. Дело в том, что гарпуны были оснащены весьма солидными мозгами. Их ГСН весило более 30 килограммов. Гарпуны могли находить цели сами, улавливая бортовым локатором крупные вражеские корабли более чем в 50 километрах. Во внутренностях они несли четверть тонны качественной взрывчатки. И взрывали они ее не абы как, а только после взламывания защитных оболочек какого-либо тела. В каждом Б-52 помещалось 20 гарпунов. В поднятой эскадрилье имелось 15 бомбардировщиков, так что очень легко рассчитать, сколько их было всего. Первичные координаты перед залпами Б-52 должны были получить от дежурящего в небесах Хокая. Сам же он исходил из данных, переданных с невидимки Юмткебла. Беда была лишь в том, что дальность пуска гарпунов не превышала 100 километров, а потому Б-52 вынуждены были вторгаться в воздушное пространство, контролируемое пришлым соединением. Конечно, им выделили истребители прикрытия с авианосца Рональд Рейган, но...